Татьяна Кондратьева, Владимир Саламатов Имидж, как точная наука Референтом собственного «я» является другой. Собственное «я» устанавливается в соотнесенности. к другому. Жак Лакан Техника психоанализа. Предисловие первое: другие. У вас есть время. У нас его не бывает никогда. Большую часть дел нужно было закончить вчера, остальную в прошлом месяце. Мы даже стали беспокоиться и выяснять у знакомых, есть ли у них время, Оказалось, тоже нет. Ни у кого. Очень много людей и совсем нет времени. А ведь надо успеть пообщаться, обзавестись полезными знакомствами и знакомствами бесполезными, но приятными, устроиться на работу, устроить скандал, объясниться в любви, наладить контакт с подчиненными выгодно продать свои услуги, поплакаться на тяжелую жизнь и быть услышанными, понятыми, уважаемыми, любимыми. Желательно с первого взгляда, чтобы еще успеть закончить дела. Ведь мы этого достойны и любви, и выгодных контрактов, и уважительного обслуживания в магазинах. Надо только заметить нас, разглядеть нашу индивидуальность, профессиональные и личные качества. Надо уделить нам время. Но его нет. Наши потенциальные партнеры, клиенты, начальники, друзья, любовники, покупатели, подчиненные тоже очень занятые люди. У нас всего три минуты, чтобы произвести впечатление. Ничего не поделаешь. Мы живем в режиме рекламных клипов. Хорошо политикам и мощным средствам. Их презентации профессионально подогнаны под это время. Три минуты. Запоминающаяся фраза, привлекательная картинка, нужное цветовое решение. Мы не успеваем задуматься. Остается только эмоционально окрашенное представление, запомнившаяся деталь. Остальное мы дорисуем сами. Постфактум мы будем рационализировать и объяснять себе, что наш выбор был продиктован логикой, здравым смыслом и еще кучей правильных и серьезных оснований. Но ну, не эмоциями же, в конце концов. Мы взрослые люди. Мы не можем принимать решения из-за того, что от картинки про стиральный порошок вдруг сладко защемило сердце и вспомнилось детство в деревне. А очередной депутат неизвестно как, уж нас-то, казалось, больше не проведешь, показался своим, родным, плоть от плоти, сахи, кульмана, прилавка. Стоит признать, что наш выбор не логичен, а психологичен. Он обусловлен особенностями нашего восприятия действительности, нашими представлениями о мире, сложившимися стереотипами, нормами и чувствами. Прежде всего, чувствами. То, что способно вызывать в нас эмоциональный отклик, лучше запоминается, кажется более значимым, обладает большим воздействием, словом производит впечатление. Умение производить впечатление становится не только важнейшим коммуникативным умением, но и основой, на которой строится общение. Чтобы быть услышанным, необходимо быть замеченным, стать заметным, запоминающимся, значительным, располагающим, понятным. Причем надо не только быть, но и выглядеть таковым. Не затруднять собеседник объяснениями, ему некогда, а дать максимальную информацию о себе своим видом, передать через внешний образ визуальными средствами то, что хочется сказать до начала разговора. Вызвать нужные эмоции до начала отношений — вот залог успешного взаимодействия с окружающими. Мы производим впечатление, даже когда не собираемся этого делать. У нас есть внешность, личная история, стиль одежды, репутация, то есть свой имидж. Имидж формируется в течение жизни — зависит от различных факторов и включает в себя множество составляющих. Если мы не задумываемся о внешнем образе, имидж формируется помимо нашей воли и определяется в большей степени восприятием других людей. Осознанное построение своего образа дает нам возможность управлять впечатлением, воздействовать посредством имиджа на других, делает нас активными участниками межличностного взаимодействия. С другой стороны, Знание законов воздействия внешних феноменов, особенностей эмоционального восприятия, позволяет нам защититься от манипуляций, избежать имиджевых ловушек и чужих влияний. Кроме того, построение эффективного имиджа – активный творческий процесс, требующий включения всех ресурсов, всего личностного потенциала, высокой степени осознания себя». Внешняя формы не может существовать без внутреннего содержания. Они связаны воедино, обусловлены и взаимоопределяемы. Начиная корректировать свой образ, мы вступаем на путь глубинных изменений личности. В конечном счете главная цель построения успешного имиджа — стать таким, каким хочешь казаться. Если вы решили всерьез заняться своим имиджем, у вас есть два пути. Первый. Вручить себя профессионалам. Нанять имиджмейкера, специалиста по пиар, стилиста, персонального шопера. Шопер. Специалист по подбору и закупке одежды для индивидуальных клиентов. Коучера. Коучинг один из методов консультирования разработан американскими психологами Томасом Леонардом и Джоном Уитмаром представляет синтез психологического консультирования, наставничества. Бизнес-тренингов. Как правило, выступает в качестве психологического сопровождения бизнеса. Пару рекламных агентов. Второй – поработать самому. Изучить алгоритмы построения имиджа, психологические основы и стереотипы восприятия и управления впечатлением, правила дресс-кодов, научиться эффективной коммуникации, познать самого себя. Сложно? Тогда давайте не всерьез. Путь третий. Задействуйте творческие способности. Подойдите к процессу с юмором и самоиронией. Устройте шоу и собственной презентации, играйте. Улыбайтесь. Людям это нравится.